Глава 23. Совет. Стоило Ярославу вернуться в Клюстова, как его тут же встретил Крень, причем так выглядывал, будто давно искал Соколова. «Ярик, где тебя носит? Вот всегда так. Когда ты не нужен, так вертишься под ногами, со всякими расспросами или ненужными советами. А когда нужен, так тебя днем с огнем не сыщешь». «Что такое? Что случилось? Что за шум?» — бодро спросил Ярослав. «Клёст тебя обыскался, говорить с тобой хочет. Говорит, веди мне Ярика, а я этого Ярика уже два часа по всему селу ищу. А тебя и след простыл». Ярослав удивленно пожал плечами. «Так я два часа назад от Клёста и ушел». Он, наоборот, отмахнулся, и сказал, что не до меня ему сейчас. «Значит, передумал». Парировал крень. «Ну-ка давай, бегом, не заставляй главу ждать, хотя он и так уже заждался». Ярослав двинулся к воеводе. «Звал меня Клёст?» — спросил Ярослав. «Да звал уж, звал! Где ж ты был-то все это время? Ты ушел, а я вот опомнился, что поговорить с тобой хочу, а тебя уже и нет. Где был ты? «Да к лесному хозяину ходил», — ответил Соколов. «К лесному хозяину?» «Ну да, по поводу той ведьмы», — пояснил Ярослав. «Понятно, в общем», — отмахнулся воевода. «Это дело не мое, а я с тобой о другом потолковать хотел. Я вот все думал о нашем с тобой разговоре, и все диву давался. Откуда в твоей голове такие мысли?» «И почему в моей голове таких мыслей не так много? Хотя я вроде воевода и думать должен о многом. Пытался вот с Кринем посоветоваться, но он в делах воеводских не силен. Нет у него привычки о таком думать. Думал, с кем еще посоветоваться можно, и не нашел. Разве что с батюшкой своим, но он давно уж как помер. Вот хотел твоего совета спросить, раз уж ты такой умный». «Ого!» – удивился Ярослав. «Большая честь для меня. Так чем могу быть полезен?» «А ты садись, садись». «Раз уж я сижу, так и ты сиди, и не надо ожидать, когда я приглашу». «Ну да, в ногах правды нет», — усмехнулся Ярослав. «Вот верно говоришь, в ногах нет никакой правды, так что садись, значит са. говорить будем». Ярослав уселся и выжидательно посмотрел на Клюста. «Так о чем поговорить хотел?» — напомнил он воеводе, который не слышал начинать разговор. «Как я говорил, скоро будет сбор воевод», — наконец произнес он. И будем мы там опять старые темы толковать, ругаться, спорить без толку. Скорее всего, так и разъедемся, ничего не решив. А мне хочется уже делом начать заниматься, а не болтовнёй и сварами. Я вот хочу понять, как нам объединиться всем вместе и уже единым княжеством жить. Может, ты чего подскажешь? Ярослав немного подумал. Вариантов тут, конечно, масса. Только стоит ли их даже озвучивать? Тем более, что Клюст показался Ярославу довольно гуманным правителем и вряд ли пойдет ради власти на интриги и убийства. Но это дело такое, есть и более мягкие методы. — о чем вы уже думали? — спросил Ярослав напрямик. — Какие у вас были идеи? — Но хотел бы предложить жребий или... Он поморщился. — Или выборы среди воевод, чтобы проголосовали, значит, за кого-то одного. А за кого большинство проголосует, тот и и станет. Ярослав покивал. — Неплохие идеи, но эти идеи не подходят, ведь так? Хитро улыбнулся он. «Не подходят», — ответил Клёст. «Ты ведь понимаешь, что я хочу объединения наших воеводств. Но, с другой стороны, я и сам править хочу. Я думаю, что смогу справиться с княжеством и повести наш народ вперед. «Понимаю», — улыбнулся Ярослав. «Вот я и позвал тебя. Может, ты что-то путного придумываешь». «Выборы неплохая идея, но неплохо бы к ним заранее подготовиться. Договориться с воеводами, с которыми хорошие отношения». А с теми, с кем нет никаких отношений, попробовать их наладить, предложить что-то взаимовыгодное, какие-то товары или службу какую, а может и место под для себя. Ну а с теми, кто не согласен...» Ярослав пожал плечами, но говорить ничего не стал, искоса взглянув на Клёста, поймет ли он или нет. А тут же нахмурился, думая о чем то своем. «Слушай, Ярик, вот если я тебе секрет раскрою, ты никому не скажешь?» Ярослав от такой простоты едва не рассмеялся. «Никому». — пообещал он. — Буду нем, как могила. Чего — пчела удивился тут же Клёст. — А, неважно, у нас так принято говорить. Клянусь, мол, что буду молчать о твоей тайне, как покойник. Покойники-то говорить уже не могут, а я по своей воле не стану и унесу твою тайну с собой в могилу. — Ну, ясно. Мне это нравится. — покивал Клёст. — Ну, так вот. Я, значит, договорился с двумя воеводами, что они меня в случае чего поддержат. Сделать придется для них многое, в случае, если я займу Бранск, как его правитель. Но двое из семи это слишком мало. Вот завтра ко мне приедет воевода Замайла со своим сыном, но даже если он согласится пойти навстречу и поддержать меня, то все равно людей недостаточно. Вот как мне других воевод на свою сторону расположить, чтобы они поверили в меня и захотели, чтобы я князем стал? Интересно, значит, двоих ты уже убедил. А расскажи, как ты этих воевод смог себе расположить? Может, твой способ и с другими воеводами сработает. Это вряд ли, вздохнул клест. Согласились только двое. Воевода белей, он в свое время был лучшим другом моего отца и относится ко мне хорошо, будто к своему сыну. К слову, сам он князем быть не хочет, и свое село любит больше всего на свете. Ты бы видел, как он там все обустроил? Любо дорого смотреть. Но меня он уважает и ценит. И белей мне, к слову. «Пообещал, что поддержит меня, если уж я рискну взять на себя такую ответственность». «Интересно...» — протянул Ярослав, хотя совершенно неинтересно. «Довольно банально, все-таки связи всегда решают». «Второе — это Кракша, мой друг детства, как и первок, собственно. Вот только с первоком наши дорожки разошлись, а с Кракшей мы дружны до сих пор остались. Причем мы почти одновременно стали воеводами и вместе хранили отцов в одном месте, как старых друзей». И вот как-то мы с ним были на охоте, и он на медведя напоролся. Если бы я не подоспел, медведь бы его задрал. А так мы вдвоем этого великого хищника и убили. А шкуру этого медведя я ему отдал, хоть и нанес смертельный удар сам. Кракша тогда сказал, мол, что хочешь теперь проси. Ну я и попросил. Он, конечно, удивился, но возражать не стал и пообещал, что поддержит меня. «Да уж, на всех воевод-медведей не напасешься» пробормотал Ярослав. «Опять-таки дело случая». «А с другими воеводами как общаешься?» Решил спросить Ярослав. «Почти не общаюсь. Они дальше от нас находятся. И с ними мы видимся только на съезде, когда все вместе воеводами встречаемся». А «Расскажи про них», попросил Ярослав. «Ну, дальше всех живет воевода Вран. Его земли в двадцати днях пути от нас и в десяти днях от Бранска. Я сам его впервые увидел три года назад, когда воеводы собирались». «Но у него самая большая дружина, и, говорят, он из всех воевод самый богатый». «Сколько ему лет?» — спросил Ярослав. «А как это?» — не понял Клёст. «Ну, он старый, молодой, дети есть? Он уже долго живет на земле? Есть дети? У него сын, как я слышал, подросток, и есть старшая дочка?» «Дочка? Это хорошо», — зацепился сразу же Ярослав. «А дочь замужем? Откуда ж я знаю?» «А вот можно попросить руки дочери у этого врана». А он, глядишь, и поддержит тебя, а заодно и попросить, чтобы он тебя поддержал как родственника. Кто ж не захочет, чтобы его дочь стала княгиней? А там, как мне рассказывал Зазулия, княгини, они ведь главнее, чем князья, и сами тоже имеют какую-то власть. Думаю, для него это будет хорошим аргументом». Клюст недоуменно глядел на Ярослава. «Как это просто у тебя получается? Значит, возьми и женись. А если она не люба мне будет, или я ей не полюблюсь? Придется чем-то жертвовать». Безапелляционно вздохнул Ярослав. «Хочешь быть князем? Вот тебе один из путей. А если все удастся, то у тебя под боком будет, как ты говоришь, самая большая дружина среди всех вас воевод. Если вы объединитесь, то можно будет много чего решить силовым способом». «Это как это?» — уточнил Клёст. «Ну как, например, надавить на кого-то несговорчивого? А в случае, если кто-то вдруг станет недовольный и решит междоусобицу устроить, так вы его коллективно очень быстро подавите». Клёст призадумался, а Ярослав продолжил расспрос. «А кто еще из воевод есть? Ты про одного рассказал, а кто еще трое?» «Врабий, он старше меня, но еще не совсем стар. Дети у него есть», уже по науке стал отвечать Клёст, «но маленькие совсем. Как мне видится из общения с ним, он сам метит в князья и довольно активно этого добивается. По крайней мере, на прошлом съезде только об этом и говорил. Его даже поддерживают». «Поддерживает кто-то?» зацепился Ярослав. «И кто же?» «Стрежень, другой воевода. Он постарше будет. Воин он знатный, но власти большой не хочет. Дети тоже есть. Даже дочь старшая есть. Но она замужем, это я точно знаю. Свадьбу в прошлом году играли». «Понятно», — кивнул Ярослав. «А последний кто?» «А последний воевода — лис. Он ни с кем не дружит. Характер у него скверный, все время спешит кого-то в чем-то обвинить. А как только Врабий заявил, что хочет стать князем, так Врабий сам стал не рад, что вызвался. Уж очень этот лист неприятный. Обещает, что войну развяжет, лишь бы Врабий князем не стал, и не посмотрит, что его стрежень поддерживает. — Понятно. А этого надо бы душить, — подумал про себя Ярослав, а вслух сказал следующее. — А ты как сам? Готов будешь жениться на дочке Врана? Клёсто мрачно призадумался. — Ну, коли надо будет, может, и женюсь. «Но для начала мне бы посмотреть на нее, да познакомиться, поближе друг друга узнать». «Ну, это уже хороший разговор», — улыбнулся Ярослав. «Но, как я уже сказал, сложно так судить. Мне бы посмотреть на этих ваших воевод, да послушать, что они говорят и как себя ведут. Глядишь, что пойму. По крайней мере, первоначальный план есть, а дальше смотреть надо». «Так поехали со мной, скажи, что ты мой советник», — оживился Крест. «Вот посмотришь на них, да послушаешь, что говорят». это идея-то неплохая». Согласился Ярослав. Хотя, стоило признаться, на это он и рассчитывал. Ему самому было интересно посмотреть на местных правителей и посмотреть, с кем можно кашу сварить, а с кем нельзя. По крайней мере, клест ему очень понравился. Конечно, вряд ли он мог назвать его другом. Нельзя дружить с начальством, это ему еще дед говорил. Мужик он толковый, а самое главное честный. Быть может, Соколова очень повезло, что он попал именно к этому воеводе. Тут его размышления прервал Клёст. «Слушай, Ярик, а можешь мне рассказать, вот ты говоришь, что ты из другого мира, из далекого будущего, там-то у вас, наверное, все совсем иначе. А что бы в твоем мире сделали на моем месте, чтобы решить подобную задачку?» Ярослав немного подумал, но решил не ходить вокруг да около. «Самая главная проблема, что слишком уж вас, воевод, много. Во-первых, как бы поступили наши правители, они бы убрали лишних». «Как это убрали лишних?» Не понял Клёст. «Ну, тут все просто». Понять, кто самый сильный, с ним попытаться объединиться. Слабых, особенно тех, кто смуту вносит. Убрать. Это как это убрать? Да попросту убить. У нас с этим довольно просто. Убийство? Нахмурился Клёст. Нет. А как же их сёла? Что с их людьми будет? А села поглотить, да под себя подмять. Это как это? Не понял Клёст. Так себе забрать. Например, поставить своего человека вместо старого воеводы. Того же Креня и при этом он будет тебе верен и за тебя отдаст свой голос, а еще будет тебе благодарен по гроб жизни, что ты ему целое воеводство отдал». Воевода крепко призадумался, а Ярослав себя едва не обругал последними словами, уж не подал ли он воеводе слишком уж любопытную идею. «А есть ли другие способы без убийства?» — наконец спросил Клюст. «А с другими договариваться о выгоде, крепко подумать, что им такого предложить, чтобы им выгодно было, чтобы именно ты был князем» чем кто-то другой. Пообещайте многое, как ты своим друзьям пообещал. «Я подумаю об этом», — наконец произнес Клюст. «Но убийство я вряд ли снесу. Надо мудрее поступать. Одно дело — все с врагами, людей губить. Другое дело — ради выгоды своей. Нельзя так, не по-людски это». «Я согласен», — выдохнул Ярослав. «И не призывая к этому, нужно поступать мудрее». Клюст кивнул. «Именно так. Тогда и на земле будет больше порядка». И добрее люди будут. А коли править станешь честно, то и люди тебя любить будут». Ярослав же про себя подумал, что в Клюсте он не ошибся. Хороший он мужик, хоть и немного наивный. А свои идеи лучше, наверное, до поры до времени держать при себе. Не хочется превращать этот, пускай и диковатый, но добрый мир в клубок коварных змей, готовых убивать друг друга ради власти и денег. Как когда-то услышал Ярослав от своего родственника, власть развращает а абсолютная власть абсолютно развращает. И очень хочется надеяться, что такой человек, как Люст, не поддастся этому руку и даже добившийся звания князя будет вести себя добросовестно и честно.